Глава 6 Апостол. Утро было теплое, но в очаге еще тлели угли от хвороста, на котором только что готовился завтрак. По обе стороны очага скватор поставил по табурету, для гостя и для себя, а между ними стол с двумя треснувшими чашками и бутылкой виски. Тут же лежали две трубки из кукурузных стеблей и немного черного табаку. Всё было приготовлено заранее, Поэтому Лилиин и сказала, что в этот день Хикман Холт ожидает гости Пока гости хозяин не сели за стол, они не обменялись ни единым словом, кроме обычного приветствия. Наконец скваттер заговорил. — мы наверное, устали с дороги, Джош, и не прочь прополоскать себе глотку, — сказал он, протягивая руку за бутылкой. — Попробуйте-ка этой бурды. Напиток, конечно, не слишком изысканный и не совсем удобно предлагать его такому франту, как вы. Но в наших дебрях приходится пить не такую дрянь. Желаете разбавить? Возьмите воду из кувшина». «Не надо», — коротко ответил гость. «Вы правы. Так лучше. Я купил это пойло в Сумпвиле у Хэтчера. Прежде чем продать, он сам разбавляет его водой. Наверное, чтобы избавить нас от лишних хлопот». Скватер расхохотался на своей остротой. Не потому, что она ему очень понравилась, а просто стараясь развеселить своего молчаливого гостя. Вместо ответа на тонких губах Стеббинса промелькнула саркастическая полупрезрительная улыбка. Они молча выпили. И снова Холту пришлось первому возобновить разговор. Он сразу заметил, что гость его одет не так, как обычно, и решил заговорить на эту тему. «Послушайте, Джош», — начал он, пытаясь говорить шутливо, «По какому случаю вы так вырядились сегодня? Ведь на вас все с иголочки новые, да и костюм точь-в-точь, точь, как у этих ханжей-проповедников, которые заходят в Сомп-Вилл. Черт возьми, я вижу, вы что-то задумали. Не стали же вы набожным?» «Нет, стал», — серьезно ответил Стеббинс. «Ну, ха-ха! Какой же религии вы примкнули, Джош?» «К истинной, брат Холт. Стали методистом? Ничего подобного. Кем же? Ведь в Сомп-Вилле все методисты. Нет, моя религия совсем другая и ничего общего не имеет с той, которую исповедуют сомп-виллские лавочники. Господь в своей неизреченной милости указал мне истинный путь к спасению. Полагаю, брат Холт, вы слышали о новом откровении? О новом откровении? Нет, не слышал. А что это такое? Я имею в виду учение мормонов. А, мормоны. Мне говорили, что они проповедовали не то в Миссури, не то в Иллинойсе, пока их оттуда не выгнали. Да, брат Холт. Гнусные противники нашей веры злобно преследуют святых. Кажется, их главного святого убили. Фамилия его как будто была Смит. Увы, это правда. Джозеф Смит принял мученический венец и сейчас находится на небесах, первой среди сонма ангелов. — Но от кого вы услышали об этой религии, Джош Стеббинс? Кто надоумил вас стать мормоном? — Вы помните человека, с которым я был у вас прошлой осенью? — Конечно. Мне даже запомнилось его имя. — Мьюнг... — Брэкхэм Юнг. Так, кажется, вы его называли. — Он самый. Я помню его хорошо, но думаю, что Мэриэн помнит еще лучше. Он пытался заигрывать с моей девчонкой. Говорил ей всякие любезности. Только ей они пришлись не по вкусу. Вы помните, какую шутку она с ним сыграла? А? Она расстегнула подпругу на его лошади. Как раз в ту минуту, когда ваш приятель на нее садился. И он полетел вверх тормашками на землю со всеми сумками и седлом. После его отъезда я так смеялся, что чуть не лопнул. Вы согрешили, Хикманхолд, поощряя дерзкие выходки вашей дочери. Если бы вы знали, кто посетил вас. В вашем доме, сэр, был пророк. Пророк! Да, величайший пророк, которого еще не видел мир. Человек, находящийся в непосредственном общении с самим Всевышним. Черт! Но ведь это был не Джо Смит. Нет. Но он не менее велик, ибо унаследовал дух Джозефа Смита и теперь стоит во главе мормонов. Тот парень, что был здесь, во главе мормонов? Да что вы, Джош Стеббинс! Вполне понятно, что вы удивлены. Я тоже в свое время был поражен, Хикманхолд. Это он указал мне верный путь к спасению. Лишь благодаря ему я понял свои заблуждения. скватер недоверчиво посмотрел на Стеббинса, но ничего не ответил. «Да», — продолжал гость, — «тот самый человек, что однажды был вашим богом жилище, теперь первосвященник мормонов. Он возложил руки на мою недостойную голову и сделал меня одним из своих смиренных апостолов. Да, одним из двенадцати, тем, кому поручено распространять истинную веру святых по всему миру». «Ого! Джош Стеббинс!» — воскликнул Скватер. «Работа как раз для вас!» «Вы же человек-ученый. Несомненно, брат Холт. Я надеюсь, что с помощью Всевышнего я сумею применить с пользой свои скромные знания. Несмотря на то, что только Бог может открыть нам, бедным грешникам, небесные ворота, Он в своем бесконечном милосердии дозволит мне, своему недостойному слуге, указывать заблудшим узкий путь, ведущий в Царство Божье. Не потому ли вы явились сюда сегодня?» что решили начать с меня и сделать из меня мормона». До этой минуты разговор был натянутым и принуждённым, потому что Скватер не мог скрыть тревогу, несмотря на все свои усилия казаться весёлым. Стеббинс предупредил его о своём визите, и он знал, что учитель приехал по важному делу. Он задал Стеббинсу последний вопрос, чтобы заставить того объяснить, наконец, цель его приезда. Как рад был бы Скватер, если бы учитель подтвердил его предположение. В сущности говоря, ему ничего не стоило примкнуть к секте мормонов или сделать вид, что он стал их последователем. В душе Холта затеплилась надежда, что именно это привело к нему Стеббинса, и лицо его немного просветлело, но оно тут же снова затуманилось, поскольку святой не торопился с ответом. «Имейте в виду, Джош!» Продолжал Холт, стараясь говорить беззаботно. «Меня будет трудно убедить. Вам предстоит нелегкая задача». «Я так и думал». Сухо отозвался апостол. «Вот почему я и не собираюсь убеждать вас. Не скрою, мне хотелось бы видеть вас среди верных, брат Холт. Наш первосвященник был бы доволен. Нам нужны такие люди, как вы, Хикман Холт. Сильные телом и духом. Ибо Господь дал право своему пророку защищать истинную веру даже оружием. И горе тому, кто пойдет против нас. Да боятся враги наши ангелов-мстителей». «Ангелов-мстителей? А что это такое? Это даниты. «Я все равно ничего не понимаю, Джош. Бросьте меня морочить. Кто такие даниты? Это вы можете узнать только после посвящения. Скажу одно. Вы созданы быть данитом. «Я не сомневаюсь, что вы станете одним из них, как только обратитесь в истинную веру». Апостол замолчал, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели его слова. Но охотник, казалось, их не слышал. В эту минуту он пытался отгадать, что же привело сюда Стеббинса. Его сердце сжималось от дурных предчувствий. У него было много оснований предполагать, что разговор коснется его дочерей. И действительно, после некоторого умолчания Мормон наконец произнес. «Слушайте, Хикман Холд, дело, по которому я сегодня приехал, касается не вас, то есть, вернее, не совсем вас. А кого же? Вашей дочери».